Глава вторая. Бункер или туда и дорога мягко стелилась под ноги. Солнышко припекало, но лёгкий ветерок, словно по заказу возникший, стоило мне лишь спуститься вниз, сводил на нет все усилия местного светила. Назвать это солнце своим я так и не научился. Идти было легко, и этому немало способствовали старания безвестных дорожных рабочих, по мере сил старавшихся поддерживать трассу. в хоть минимально приемлемом состоянии. Мне то и дело попадались ямы, заполненные утрамбованными камнями или обломками кирпичей. Мы в город изумрудный идём дорогой трудной, идём дорого. Силой пиная выбравшийся из ямы обломок кирпича, и он, описав пологую дугу, скрывается в траве. В метрах так в 20 от дороги. До петь про непростой статус той сказочной дороги мне не удаётся. Стоит обломку скрыться из виду, как трава возмущённо скрижещит, совершенно не одобряя ни моё пение, ни бросок кирпича. Скидываю ружьё. Ничего. Трава, высокая, выше колена, так и продолжает колыхаться на лёгком ветерке. Не спеша иным движением выдать нечто, несомненно злобное, скрытое от моих глаз плотным зелёным пологом. Послышалось? Вполне возможно. Денёк не из лучших вы... Джух! мимо. Так близко, что встревоженный воздух поднимает волосы, проносится заряд картечи, а мигом, спустя меня, накрывает грохот выстрела. И ни одного. Стрелок бьёт очередями, и я на слух узнаю голос вепря, точно такого же, как и у меня автоматического дробовика. Приседаю, вернее, падаю на одно колено, выцеливая стрелка. Но тот, я узнаю Заику, даже и не пытается скрыться. «На-на-на-на-попужал?» Подняв ствол, он дружелюбно улыбается. «П-п-п-прости. Я вот п-п-п-п-п-помочь решил. Ага. А то-то-то тебе... Мне сложно будет?» Он кивает, а затем, опустив ствол, делает шаг к краю дороги, подзывая меня к себе. Да, слова излишни. В паре, ну, тройки шагов от остатков полотна, лежит разорванный картечью наблюдатель. старший брат тех, что я видел на АТП. Почему старший? Да потому что из этого облепившего себя камушками и травинками на манер ручейника можно выкраить трёх, а то и четырёх АТП-шных. Спасибо, Дэн. Киваю Заике. Кажется, Ампер говорил, что его так зовут. Не-не, не за что. По-по пошли? Ну, пошли так пошли. Пристраиваюсь рядом, но Дэн машет рукой назад. Зз за, -за, за мной иди. Понял, иду за тобой. Спешу ему на помощь. Дистанция какая? Он поднимает три пальца, а затем, словно что-то вспомнив, присоединяет к ним ещё один. Понял, киваю ему и продолжаю, громко и чётко выговаривая слова. Иду за тобой. Дистанция 3-4 м. Е-е-я не г-г глухой. Извини. Опс, мой косяк. Взяв ствол на перевески, ваю Дену, и он, покачав головой, отворачивается, начиная движение. Почти до самого болота мы дошли без проблем. Обошли пару граф конов, отмеченных воткнутыми в дорогу палками, на которых ветерок играл с обрывками полосатых лент. Передохнули в тени дерева, раскинувшего густые ветви на достаткам полотна. И спустя примерно час вышли к болоту, над поверхностью которого поднимались хорошо заметные днём облачка зеленоватых испарений. Ещё немного, и впереди сквозь дымку уже начали проступать очертания противоположного берега, на котором просматривались контуры зданий того самого лагеря лесорубов, о котором говорил Ампер. Как Ден, всё так и шедший впереди, вдруг замер, а секундой спустя опустился на одно колено, стаскивая с плеча короткую трубку гранатомета. «Ш-ш-ш!» Не оборачиваясь, он махнул рукой. Но особой нужды в этом не было. Стоило ему присесть, как впереди, в каких-то пятидесяти-шестидесяти метрах, я увидел крупного зверя, устроившего себе обед прямо на дороге. Главным блюдом трапезы был пещерный паук, причем, судя по размаху лап, из числа матерых, на которых я вдоволь насмотрелся еще в мертвом лесу. Вот только этот, бывший примерно мне по грудь, сейчас на фоне победителя выглядел не особенно-то и большим, зарождая в моей голове крамольное удивление монстрам, польстившимся сравнительно скромной добычей. «Крок-к-к-к-кодил», — пояснил Дэн, но и в этом случае его пояснения были излишни. «Да, это был именно крокодил, или аллигатор, или еще что-то из этой серии. Сори, но я не биолог, в тонкостях различий одной твари от другой разбираться». большой бронированный зубастый, этих фактов мне более чем достаточно, чтобы немедленно захотеть убраться куда подальше. Ясно же, что от моей картечи толку здесь как от гороха, которым мальчишки плюются из трубочек. Можно, конечно, попробовать бить по глазам, можно дождаться, когда он откроет пасть, чтобы влепить в неё свинцовый град. Но вот знаете, я не герой. А потому в тот момент, когда эта тварь откроет свой ротик, спеша продемонстрировать зубки, Меня просто телепортирует куда подальше. Стаскиваю оружие с плеча, понимая всю бесполезность моих действий, но так, выцеливая монстра, чувствую себя хоть малость, но увереннее. И "Я", начал он было шептать, но отряхнув головой, смолк, перейдя к пантомиме, и первым участником его шоу стала граната, которую Дэн, продемонстрировав мне, быстро засунул в переломленный ствол. Короткая пауза, и его рука, только что касавшаяся ствола, гранатомёта уже указывает на бок крокодила. Киваю. По нему убить будет. Хорошо. Граната должна справиться с бронированным боком, пробив в ней солидную дыру. Да, всё верно. Рука, указывавшая на зверя, сжимается в кулак, а затем ладонь резко раскрывается, изображая взрыв. Снова киваю, и он продолжает, хотя мне и так понятен его замысел. Пальцы Дэна смыкаются в кольцо, а другая рука указывает на мой вепрь. Принимаясь соединять дырку в боку крокодила и оружие, ясно, бить в дыру, надеясь, что картечь сможет пробить себе путь к жизненно важным органам. Молча снимаю ствол с предохранителя и навожу прицел на зверя, всем своим видом показывая готовность открыть огонь. Понял. Подняв вверх большой палец, Дэн вытаскивает из разгрузки ещё пару гранат, ставя их на землю. Короткий кивок, скорее адресованный крокодилу, а не мне. И гранатомёт рявкает. Акутовая стрелка облачком белёсого дыма. Вот хорошо, что я, уже имевший опыт общения с подобными стволами, пусть и не такими, но похожими, заранее сдвинулся в сторону, ожидая именно подобного. С моей позиции было хорошо видно, как граната, полыхнув белым пламенем разрыва, вырвала из бока зверя приличный кусок шкуры, подставив под лучи солнца, пока ещё белёсое, не успевшее налиться кровью мясо. Стрелять А пробьёт ли картечь толщу плоти? грохот. Вторая граната бьёт в край дыры, срывая ещё часть шкуры и обнажая пару желтоватых рёбер, за которыми колышится нечто сизые. Пора. Зажав спуск, поливаю щель меж костей длинным потоком картечи. Но не надо думать, что наш противник играет в поддавки, изображая мишень. Если взрыв первой гранаты заставил его прижаться к земле, то уже вторая, выпущенная всего пару секунд позже, застали его в движении. Резво крутанувшись на месте, он нацелился на меня. Посчитав стоявшего во весь рост врага более опасным, не хочу себя хвалить, но я ждал чего-то в таком духе. А потому, стоило зверю начать движение, вскокнул в сторону, стараясь оказаться напротив раненого бока. Получилось почти. Крокодил, которого я считал медлительным на суше, всё же его стихия вода, двигался очень быстро, и несмотря на все мои усилия, Свои перемещения я закончил почти напротив его пасти. Почти. Это короткое слово меня и спасло. Стоило лишь ему раскрыть пасть, блеснувшую на солнце множеством зубов, как прямо в ней распух белый шар разрыва, заставляя чудовище отчаянно замотать головой, а затем, врубив заднюю попятницу, сомкнув сочившейся ярко-красной кровью Зуев Миг, и он, проявив неожиданную прыть, рывком устремляется к болоту, ломая высокий камыш. Ещё секунда, и я успеваю за чем-то дать ему в след короткую очередь. И громкий плюх, словно гонг, возвещая о конце этого раунда, оставляя нас победителями на пустой, если не считать недоеденных останков дороги. Добьём. Бурлящий в жилах адреналин тянет меня за подранком. Отчего я, сменив пустой барабан на полный, едва не приплясываю на месте, косясь на Денна, не тороплю поднимающуюся на ноги. Ну, пошли же, вдвоём мигом вольнём. Но ну, что это? Мой спутник вместо того, чтобы вскинуть свой ствол, вешает его на шае по походному. Ден, он же чуть жив. Не-нет, пауки, яд, мотает он головой. Да-да-да, ибэ, брать с него ни-ни-ни нечего. «А шкура? Зубы?» «Дэн!» «Нет!» Это короткое слово он выговаривает чётко, а затем, взяв меня под руку, подталкивает вперёд. «Иди-ди-ди! Там!» Следует кивок назад. «Жи ждут! Я, -я, -я к, -к, -к ним! Ты!» Оттирает он пот со лба. «Сы сам!» «Как скажешь!» Закидываю ствол за спину и протягиваю ему руку. «Спасибо, Дэн! Я быстро! Одна нога тут!» «Они-то-то-то-то же так говорили, мы же-же ждем!» Развернувшись, он принимается трусить к поселку, а я, проводив его взглядом, поворачиваюсь в противоположную сторону, куда ведет дорога, местами залатанная желтым кирпичом. Вход в туннель я нашел быстро. Это совсем не сложно, если дорога прямо упирается в черноту прохода, вход в который выполнен из массивных бетонных блоков, доминирующих на местности, как пирамида в пустыне. Захожу и немедленно останавливаюсь. Прямо рядом со входом, у левой стены громоздятся останки людей: черепа, рёбра, кости, небрежно и беспорядочно накиданы друг на друга. Понимаю, живым нужен был проход. Вот они и расчистили, как смогли. И могилы копать тогда было некогда. Это мне тоже понятно. Но вот так бросить кости, не предав земле и не прочитав отходную Нет, это совершенно неправильно даже для этого мира. Опускаюсь на колени, сняв каску. Помилуй, Господи Боже! Слова молитв, накрепко вбитые в голову стараниями Метода, легко льются из меня. А когда летания заканчивается, то, поднявшись на ноги, коротко кланяюсь останкам. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Аминь. Широко перекрещивая кости. Что ж, Я сделал что мог погибшим покой, а живым дела. Надев каску, перехожу на быстрый шаг, лавирую среди брошенных машин. Легковые, грузовые, парочка военных козлов. Вся эта груда железа, пытавшаяся спасти своих хозяев, сейчас ржавеет, сильно затрудняя мой путь. Чего не растащили? Да почём я знаю. Тела отволокли к входу, и на этом спасибо. Может, позже собирались. Ну, после захоронения погибших туннель расчистить. Вполне возможно. Тогда ведь в первые дни никто и не думал, что это надолго. Отложили на потом, вот только не наступило это самое «потом». Не наступило, да. Лавирую меж машин, стараясь не смотреть вниз. Не хочу я встречаться с обвиняющим взглядом пустых глазниц, которым плевать, что моей вины в их гибели нет. Ты живой, а значит, виновен. Именно так и никак иначе истолковываю я подобные взгляды. И ничего с этим поделать не могу. В свете фонаря КПК вспыхивают глаза, и я замираю, срывая с плеча ружьё. Не двигаются. Щелчок предохранителя подобен грому в этом склепе, но даже резкий звук не сбивает взгляд, направленный на меня. Так, тут что-то не то. Короткий шаг вперёд, тычок стволом и мягкое сопротивление чего-то неприятно податливого и неживого. Наклоняюсь. Тьфу! Тьфу! Плюшевый мишка, забытый здесь давно сгинувшим ребёнком. Нет, не сгинувшим. Довольно смертей. Буду считать, что его или её. Вывели отсюда за руку и... И не важно, что было дальше. Вывели, спасли. Точка. Взяв в руки игрушку, хочу посадить её на капот легковушки. Но стоит только моим пальцем сомкнуться на ветхой ткани, как сквозь расползающуюся материю проступают жёсткие грани. Короткий взмах ножа, и на моей ладони лежит небольшая круглая коробочка, жестяная, из-под конфет. Подобных много тут видел. Пустая, к сожалению. Снимаю крышку. Ого! Внутри пара серёжек с крупными красными камнями и тонкой золотой цепочка, ещё не утерявшая блеск алмазной огранки. Значит, то не ребёнок был. Ну и ладно, молодая красотка тоже пусть выживет. Красота никогда лишней не бывала. Закрыв коробочку, кидаю её в рюкзак. Пригодится. Рафик за такую красоту тысяч 5 отвалит. Хотя нет. Лучше кабану отдам, пусть он свои зазноби из туннели подарит. Всё сговорчивее девка будет. А начнёт он упрямиться, так сам ей подарю, взяв на себя роль посредника между влюблёнными, боящимися открыть друг другу свои чувства. Уж я-то найду слова, инквизитор я или кто. Найду, точно вам говорю. А после и на свадьбе погуляем. Ага. Обязательно. Бродягу позову тамодой будет. Шелест радио, луч фонаря выхватывает из темноты весело скачущие квадратики, и я отбрасываю прочь лишние мысли. Там, с другой стороны, меня ждёт мёртвый лес, обитатели которого совсем не прочь полакомиться считающим ворон путником. Мёртвый лес встретил меня привычной тишиной, лёгким дождём и небольшим жуком, выбравшимся из своего гнезда посмотреть на незваного гостя. лучше бы он и не вылезал. С этими созданиями я был хорошо знаком ещё по шахте. А потом, не дожидаясь, пока жук зашипит, готовясь броситься в атаку, отвершаю ему хорошего пинка, отправляя тушку в полёт до ближайшего ствола. Шмяк. Проводив взглядом незадачливого охранника, тот, оказавшись на земле, с тремглав рванул к гнезду. Перехожу на рысь. Ждать стаи разгневанных насекомых у меня нет ни малейшего желания. А в том, что так и будет, я не сомневаюсь. В шахте именно так и происходило. Стоило убить одного, как ко мне прибегало еще несколько, жаждущих поквитаться с обидчиком их товарища. К счастью, до сейфа, разграничившего мертвый лес и территорию коровки, идти было недолго. Я пробежал это расстояние минут за десять, не обращая внимания на плотоядов и все тех же жуков, С чего-то вдруг поползавших из своих нор. Сейф, здесь он расположился в горном туннеле, соединявшем эти две территории, обдал меня волной свежести, стоило мне вступить в тень пещеры. Остановившись, оборачиваюсь, мои преследователи, остановившиеся у незримой границы, недовольно шипят, не рискуя двинуться дальше. Что, дорогие мои? Сжав кулак, демонстрирую им выставленный средний палец. Слабо? Ну, идите сюда, а товарю по полной. Последнее, конечно, блеф. В сайфе стволы блокируются, а живность дохнет, но почему бы и не покуражиться? Этот раунд точно за мной остался. Правда. Опустив руку, направляюсь по проходу к дальнему выходу. Правда и то, что мне здесь назад идти, вот тогда у зверя будет шанс восстановить статус кво. Но это будет потом, а сейчас победа моя, и я спешу воспользоваться удачей сполна. Дальше всё было просто. Выйдя наружу, я притормозил, пропуская мимо себя местную аномалию, шаровую молнию, мотавшуюся перед входом в туннель. Встретив ее в первый раз, я офигел. Шаровая молния в устойчивом состоянии, мотающаяся здесь день за днем и не собирающаяся раствориться. За такую находку любой ученый душу продаст. Да будь я в своем мире, я б немедленно соорудил здесь магнитную ловушку. А после, когда шар плазмы оказался бы в ее плену, В тридрыга загнал такой артефакт. Или даже не в тридрыга. Уверен, бьеве я самую запредельную цену, это образование у меня оторвали бы с руками и не торгуюсь. Но то вы в моём мире. Здесь же я был бессилен. Ловушку собрать было не из чего, да и реактора, способного напитать должным образом магнитное поле, тоже взять было негде. В общем, всё, что мне оставалось, так это проводить шар плазмы зависливым взглядом и потрусить дальше. по большой дуге, обходя мёртвые деревья, ставшие родным домом для пауков, плотоядов и прочей членистоногой гадости, вечно пребывавшие в жутко голодном состоянии. Блокпост, тот самый заброшенный, где я в прошлый раз вызвал наступление жуков, сейчас я оставил за спиной без приключений, оставив без внимания нескольких плотоядов, выскочивших на дорогу и поводивших усами мне вслед. Не до них. Мой путь лежал к радио Там у самому, рядом с которым чеченки, устроившие засаду, взяли меня тёпленьким, когда я удирал от всё тех же жуков. Прошу прощения за повторение. Сейчас никакой засады не было. К чему она, если объявлено перемирие? В общем, перенёсся я нормально. Мильтешение квадратиков, короткий миг темноты и хлоп с вершины густо заросшего травой холма виден песчаный берег с одиноким куполом в отдалении. То, что меня срисовали, Едва я появился на холме, было ясно как день. Охрана, прежде расслабленно прогуливавшаяся под куполом, взбодрилась, подтянулась к окружавшим постройки баррикадам, а когда я подбежал ближе, то обнаружил себя в прицеле доброго десятка стволов. Не самое приятное ощущение, чего тут говорить. Так это сам. Салёный, выскочив из за бетонного блока, приветственно взмахнул руками, готовясь заключить меня в объятия. Чего мне хотелось менее всего? И тебе не хворать. Протягиваю ему руку, но он стоит на своём, принимаясь обнимать меня и хлопать по плечам. А я отсмотрю, бежит кто-то, продолжая хлопать, принялся рассказывать он: "Ну, думаю, конфеты совсем обнаглели. Мало того, что мир у нас, так они сюда, когда мой шастить начали. Так мир же". Высвободившись из его объятий, делаю шаг к куполу. "Мир-то он мир". Так. берет он меня под руку. Но надо и совесть знать. Одно дело мир, другое, когда к тебе в дом не пойми, кто заваливается. Но тебе, Сэм... Чуть притормозив, он, приглашающе поведя рукой, подтолкнул меня вперед. Тебе мы завсегда рады. Ага, я как пригляделся, смотрю, а на каске я рыжий хвост. Ну так точно, это я себе сказал. Сэм же наш бежит. Ага, так остальным и скомандовал. Стволы, мол, вниз, штыки в землю. Негоже так нашего Сэма встречать. Последнее, что штыки в землю, было, конечно же, откровенным враньем совершенно в стиле соленого. Стволы опустились только тогда, когда он обнимать меня принялся. Ну а вот до остального, я сейчас пролись и хвост, это да, правда. И сейчас, пока он рассыпается в похвалах самому себе, я коротко расскажу о том, как такое украшение появилось на моем шлеме. Эта история случилась со мной, когда я был на болоте, зарабатывая деньги для экспедиции на побережье. Должен заметить, что там, в этой не особо популярной у выживших местности, разного зверья было столько, что расхожая фраза о деньгах, якобы валяющихся под ногами, тут исполнялась буквально. Олени, кабаны, кролики, медведи и лисы пёрли в прицел буквально стаями, оставляя охотнику лишь одну заботу выбирать цели. Хотя нет, вру. Ещё одна забота всё же была патроны. Сами понимаете, тут их расход был просто чудовищным. Вот я, например, не самый удачливый человек, но даже у меня, взятые с собой 6-7 сотен патронов, вылетали за считанные дни, даря взамен трофеев тысяч так на 10-12. Причём замечу, симбионтов и блевунов я обходил стороной. Возни много, а выхлоп в смысле финансов средний. Ну, горяч да не об этом. В тот день, вернее вечер, я, как обычно, готовился перекусить и поспать. А потому рядом с моей палаткой уже весело потрескивал костер, над пламенем которого, роняя капли жира, исходили ароматным паром куски оленины. Ее я готовил про запас. А сам в тот момент был занят приготовлением похлебки, рецепт у которой меня научил кабан. Грибы, нарезанные пластинками и обжаренные, уже лежали в котелке, а я был занят подготовкой сердца кабана. Его тщательно промыв и очистив от жил, также следовало аккуратно нарезать кубиками и поместить в котелок, а затем, залив водой, подвесить над огнём. И вот, когда правое сердце уже было готово отправиться в котелок, куст, спокойно стоявший метрах в 3 от меня, вдруг вздрогнул, а затем из ветвей выдвинулась острое рыжее морда. Цяв! Уж не знаю, что то было: приветствие или ругонь по поводу занятой мной поляны. Но лис был настойчив. Выждав с минуты, он повторил. «Тяв!» «И тебе не хворать!» Поднимаюсь на ноги, собрав в ладони вырезанные из сердец жилы. «Держи!» Мокрый ком плюхается в траву рядом с лисом, а я, вернувшись к своему занятию, краем глаза наблюдаю за зверем, лапой и носом разрывающим мой подарок в поисках особо лакомых кусков. Особо долго следить за ним мне в тот вечер не удалось. Стоило только закончить нарезку второго сердца, как с севера от скал послышался рев медведя, что-то не поделившего с кабанами, временами забредавшими на чужую территорию. Медведь, доложу я вам, это серьезно. Ага, точно, как в старом анекдоте про мясо и ценный мех. С этого местного царя зверей можно, ой, как много и жира, и желчи, не считая самого мяса, снять. Угу, и шкура. За нее, Рафик, не торгуясь, пару тысяч отвалит. В общем, моя позиция вам ясна. Видишь медведя, хватай ствол и на него. Такой шанс упускать нельзя. Вот я и не упустил. Бросив всё как есть, рванул на шум. А когда вернулся, таща хорошую добычу, то второе сердце, упс. В том смысле, что не было. На секунду буквально отвлекусь, завершая рассказ про медведя. Мало ли вдруг кто за ним соберётся. Так вот, сам он по себе не страшен, даже наоборот. В силу своих габаритов очень приятная цель. Главное в задницу не бить, там самый жир. Что картечь, что пули, все просто вязнет. Так что бить его надо в загривок. С морды или бока, уворачиваясь, убегая от взмахов когтистых лап, ну или уповая на свою броню. Лично я предпочитал второй вариант, будучи полностью уверенным в надежности собранной своими руками брони. Так вот, вывалив на траву добычу, я натурально охренел, увидев и перевернутый котелок, в котором оставались лишь грибы зеленых, И пустую клеёнку, на которой вот только что красовалась горка мяса, готовую уйти в похлёбку. Сказать, что я расстроился, значит ничего не сказать. Не, ну а как иначе? Вы весь день скакали по лесу, прыгали с кочки на кочку, пересекая болото, проголодались, устали. Сели готовить, предвкушая сытный ужин и спокойный сон, а тут такое. Нет, оставлять подобные без наказания было совершенно нельзя. напускаю на глаза прибор ночного видения, и сумрак скрывающий детали. Ночь уже практически вступила в свои права. Сменяется светло-зелёной картинкой, позволяющей рассмотреть окрестности почти как днём. Делаю круг вокруг своего лагеря, затем ещё один. Ага, вот ты где, сволочь рыжая. Наглая морда, отбежав от костра метров так 30, блаженно вгрызается в кабанье сердце, уютно устроившись меж корней толстенного дерева. Меня ворюга то ли не видит, будучи полностью поглощенный пиршеством, то ли думает, что я его не вижу. Ну да, темно же. Поднимаю ствол и... бах! Вот только хвост и уцелел. Ну представьте, что может сделать картечь со зверьком средних размеров. Вот-вот кулачки только и остались. Хвост я подобрал. Во-первых, трофей. А во-вторых, у меня давно зрело желание ну хоть как-то выделиться на фоне других выживших. облачённых в точно такую же броню, что и я. И вот тут мне на помощь пришла память Игоря. В какой-то книжке он читал, как охотник, живший где-то за океаном, прицепил к своей шапке лисий хвост. Так а я и чем хуже. Вот и хвост теперь есть, а присобачить его к каске минутное дело. Провозился я с этим хвостом почти час. Сначала обрезал, куда мне такой длинный После, найдя в рюкзаке гильзу от пистолета-пулемёта, я её, наверное, с времён похода к шершням таскал. Насадил её на хвост и обжал плоскогубцами. Ну, а сделать из проволоки петельку и просверлить в крае каски дырочку было совсем просто. В общем, вот таким образом я и обзавёлся весьма заметной деталью, выделявшей меня на фоне прочих людей. Заканчивая эту историю, было бы некорректно не упомянуть про того самого лиса, чей хвост сейчас украшал мой шлем. Нет, он не погиб. Уже следующий актив возродил его, и я в очередной раз, расположившись поужинать, услышал знакомое: "Тяв". Стрелять на сей раз я не стал. А за что? Сам же разложил всё на виду, сам отошёл. Так в чём зверёк-то виноват? И это до меня позже дошло, как раз когда хвост каски присобачивал, вернее, прилисывал. В общем, не обиделся он, сняв с моего сердца груз вины. В дальнейшем Можно, наверное, сказать, что мы даже подружились. Я его подкармливал, алис выгонял на меня кроликов, показывал тропы в болотах и пару раз выводил на медведей, бершён набродивших по лесам. Он же не знаю, чем ему мешки насолили, но он их на дух не переносил. И стоило мне начать по льбу, как лис, обойжав зверьи кругом, атаковал его с тыла, целя острыми зубами в медвежье достоинство. Что это звучит как бред, знаю, согласен. Но вот честное слово, всё было именно так. А ещё этот зверёк на дух не переносил тушёнку. Я как-то раз решил его угостить и вывалил на траву почти полбанки. Так представляете, эта рыжая морда принюхалась, потрогала лапкой мясо, посмотрела на меня, а затем, повернувшись к тушёнке с задницей, принялась забрасывать её землёй. Ну да, понимаю, свежатинка это вам не консерва какая-то, но вот так откровенно, блин. Мог бы хотя бы из вежливости, ну хоть лизнуть. Ручным он так и не стал, предпочитая сохранять дистанцию в несколько метров, откуда начинал требовательно тявкать, стоило мне лишь заняться разделкой туши очередной добычи. Впрочем, назвать его уж совсем диким я тоже не мог. Лис следовал за мной по пятам, прячась в траве, когда на горизонте появлялись другие люди и встречая меня под особо рыжим кустом, когда я, продав добычу и пополнив запас патронов, возвращался на болота из Солора или коровки. Но всё же Один раз, всего один, мне удалось коснуться его яркой шерстки. Это произошло, когда я, завершив свою подготовку, покидал болото, готовясь направиться к Тихону. В тот вечер я устроил своему рыжему другу настоящий пир, выложив под ближайшим кустом самые лучшие куски оленины. Лис же, к моему удивлению, к еде прикасаться не стал. Вместо этого он, подойдя ко мне вплотную, уткнулся мокрым носом мне в руку. А затем, произнеся свою излюбленную "Цап!", отошёл и улёгся рядом с мясом, косясь на меня чёрными бусинками глаз. Утром же, когда я принялся сворачивать лагерь, ни его, ни мяса видно не было. Вот такая у меня вышла история с лисьим хвостом, что сейчас украшал мой шлем. Обстановка в палатке лиса, куда меня провёл солёный, разительно отличалась от той, что я застал в прошлый раз. Сейчас здесь было куда как уютнее, если подобное определение можно применить к стандартной армейской палатке, разбитой на песчаном пляже. Примитивная лампочка, свисавшая на проводе с потолка, обзавелась симпатичным материческим абажуром из ткани золотисто-телесного цвета. Пол, прежде довольствовавшийся брезентовым полотном, натянул на себя материчатые дорожки, некогда претендовавшие на густой бархатный ворс. а на паре тумбочек, явно медицинского вида, появились горшки с какой-то растительностью, топырившей в стороны мясистые листы. Последним штрихом, о котором я не могу не упомянуть, была картина, на которой сильно накренившийся парусник боролся с крутыми волнами разбушевавшегося моря, удаляясь прочь от высоченного маяка с искрой пламени на макушке. Эта картина, вернее сам факт ее наличия здесь, весьма наглядно продемонстрировало мне восстановление контактов между ЧЗ и конфедератами. Ну а где еще Лис мог увидеть картины и заходить подобного? Долго мне, однако, любоваться произошедшими переменами не получилось. Соленый, скользнувший в палатку с небольшой задержкой, немедленно облапил меня за плечи, а затем, словно я был невидимкой, или Лиса, сидевшего за столом и удивленно смотревшего на меня, вдруг поразила слепота — заорал, выплёвывая слова в темпе пистолета-пулемёта. Босс, смотри, кого я привёл. Сэм же собственной персоной. Его наши вольнотчи решили, но я не дал. Смотрю, ба, так это наш Сэм несётся. Ну так я парням так и говорю: "Вы что, совсем уже? Это ж Сэм, а раз Сэм, то ой, месь. Лис, поморшившись, принялся вылезать из-за стола. По делу или так? Нагонёк зашёл. Да по делу он, по делу, чего тут неясного? Снова затараторил Салёный, не спеша выполнять приказы своего начальника. — Это ж Сэм, он всегда озабоченный. Делами то есть. — Ага, я так и сказал парням. Во, Сэм же несется снова где-то что-то. — Стул принеси. Лис, шагнув к нему, развернул его к выходу. — И не спеши, хороший найди. — Так это, где ж зять-то хороший? — попятился тот к выходу. — Так, босс. — Самые лучшие, а не это, здесь, да и... — А ты поищи. Выпихнув соленого из палатки, Лис повернулся ко мне. Но я лишь развел руками, мол... Ну а что тут поделать, такой вот человек. Ты к нам как? Усадив меня перед собой, Лис откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Поделу или просто так? Мимо шёл и зашёл по делу. Сняв каску, вытираю пот. По делу, Лис. Помощь твоя нужна. Значит, как обычно. А ведь мог бы и просто так зайти. От его слов веет укоризной, а мне и ответить нечего. К нам присоединиться не надумал? Мотаю головой. Нет, мол, ожидая очередную волну укора. И она не заставляет себя ждать. Вот смотри сам. Подавшись вперёд, Лис принимается барабанить пальцами по столу. К нам ты не хочешь, а жить что, обратно сюда идёшь? Странная ситуация, да? Молча развожу руками. На его слова мне просто нечем ответить. А ведь я Перестав барабанить, он снова складывает руки на груди, но откинуться на спинку не спешит. Когда у тебя это на оказке увидел, следует кивок на мой рыжий трофей. Грешным делом подумал, что ты мне так знак подаёшь. Мол, хочу к вам, но вот так просто не могу. Поуговариваете меня и всё такое. Лис. Вот на это мне есть что возразить. Да это просто украшение, чего ты? Чего я? поднявшись на ноги, он опирается руками в стол, нависая надо мной. И действительно, чего это я? И броню у тебя отложил, навьё только со склада. И ствол нормальный, не этот твой вепрь. Пистолет-пулемёт тоже подобрал. Пластины в броню, жратву. Эх, сын. Да я, когда это твоё украшение увидел, перегнувшись через стол, леис хватает каску с моих колен и трясёт ей в воздухе так, что несчастный хвост принимается выписывать пируэты в напряжённо сгустившемся воздухе. Да мы праздник хотели замутить. А как же? Сам мероприятилец наконец-то определился, выбрал верную сторону. А ты, кинув мне каску, он усаживается за стол. В общем, достал ты. Как спасить, помогите, так к нам бежишь. К нам заметь, не к Михалычу. А как по счёту платить? Так нет ни не при делах я. Не стыдно, а, Сэм? «Не стыдно! Вот представь, ни капельки!» Кидаю каску на стол. «Помощи не для себя прошу!» «Это еще хуже!» — морщится он в ответ. «Просил бы себе, ясно! Ты человек уважаемый, помогу, только скажи чем и как!» «Ага!» — теперь уже я, откинувшись на спинку стула, складываю руки на груди. «Помогли бы, а после счет выкатили, так?» «Ну так!» На лице Лиса в первые с момента нашей встречи появляется улыбка. Обязательно бы помогли. Вот поэтому я за себя и не прошу. На побережье купол упал. Батареи те, что из бункера нужны. Поможешь? Сэм улыбка мигом покидает его лицо. Тебе помогу, не вопрос. А на этих? Морщится Лис. Да них мне дела нет. Сами туда сбежали, вот сами пусть и разбираются с проблемами. Ясно? Так там же ваши есть. Киваю, припомнив чёрную броню в толпе обитателей побережья. Что, и своих без помощи бросите? Там и конфедераты есть, отмахивается он от моих слов. А Михайлыч, твой любимый, замечу, накрысил батарей эк столько, что и не грех будет поделиться со своими. Хлопнув ладонью по столу, он словно ставит точку в нашем разговоре. Во, босс, ворвавшийся в палатку салёный, держит в руках офисный стул весьма потрёпанного вида. нашёл. У 7 доллара отобрал. Он его из лаборатории приволок, затрещал солёный. Ну я ему говорю: "Милый человек, ты на троне прохлаждаешься, а наш босс на кухонном стуле сидит, не стыдно?" Вот опять Сэм пришёл. И что? Какой имидж? Солёный, сделав паузу, поднял вверх палец, продолжая прижимать к себе стул одной рукой. Имидж какой мы оставим, а? Что тот же Сэм подумает о боссе, о всех нас? Кстати, Обернувшись к нему, взмахиваю рукой, прося слова и немедленно продолжаю. «К бункеру на днях никто не подходил?» «К бункеру-то?» Поставив стул, он усаживается, закинув ногу на ногу. «Э-э-э... были. Да, точно были. Двое позапрошлой ночью. Подошли, покрутились напротив входа, но...» Разводит он руками. «Ушли». «Это с побережья». Кивнув ему, поворачиваюсь к лису. «Гонцы. Их за батареями отправили, но они передумали». «Это как, передумали?» «А вот так, развожу руками. Как я понимаю, решили сюда вернуться. Мир же?» «Суки!» «Нет, Сэм!» Лис, поднявшись на ноги, подходит к одному из растений, где и останавливается, принявшись теребить мясистый лист. «Видишь, какой там народец? На побережье. Своих кинуть решили. И что?» Отпустив лист, лис поворачивается ко мне. «И ты вот таким помочь решил?» «Нет!» Тряхнув головой, он возвращается на свое место. «Не стоят они того, Сэм». «Не стоят». «Так я не они, Лиз». Подаюсь вперед, глядя ему прямо в глаза. «Я обещал помочь, я сделаю». «Это ты можешь понять?» «Я обещал». «Я». «И не в моих привычках людей кидать». «А поможешь ты и им, и мне». Отвожу взгляд и, взяв со стола каску, нахлобучиваю ее на голову. «Это уже не важно. Я пойду, ну а об остальном решай сам». А да погоди ты. Лист тоже поднимается на ноги. Эки ты, хм, упрямый. Поможем. Повернувшись к Солёному, он кивает. Да, надо помочь. Там и наши есть. Собирай народ. Есть. Солёный, вскочив со стула, выскакивает из палатки, а я, повернувшись к Лису, протягиваю ему руку. Спасибо. И знаешь, продолжая удерживать его ладонь, один поэт давным-давно сказал: Оборачиваясь, видим мы руины. Как-то так было, точно не помню. Я это к тому вспомнил, что не стоит в прошлое смотреть. Ну его, у тебя и Михалыча и без руины этих. Дел не в проворот. Восстанавливать все, кто будет? Ты об этом подумал? Я сам, выдергивает он свою ладонь из моей. Подумал. Я вообще думать люблю. Все сказать не могу. Разводит он руками. Но поверь, не все так просто, как тебе кажется. Не все. Его палец упирается мне в грудь. Лись смолкает, но тотчас, сделав едва заметную паузу, продолжает. Ладно, Сэм, иди. Там солёный отряд собирает. С парнями познакомься, что ли. Всё же в бункеры идёте, а не на пикник с девочками. Бункер встретил нас тишиной и прохладой, особенно приятной на фоне жары и нескончаемого стрекота шершней, заполонивших всю местность вокруг входа. Едва зайдя внутрь, резко останавливаюсь. В царящей здесь темноте скорее угадываю, чем вижу нечто массивное, преграждающее мне путь. Секунда, и луч фонаря выхватывает настоящую стену зеленых, армейского вида ящиков, поднимающуюся почти до потолка. Забей. Выскочивший из-за спины соленый тянет меня куда-то в сторону. Пустые они. Все ценное вояки вниз стащили. Тут ты и патрона завалящего не найдешь. Да? А тут? Киваю на огромный грузовик, едва тронутый ржой. или вы и его выпотрошили? Не мы, поясняя на ходу, он тащит меня куда-то вглубь входного блока бункера. Я же сказал, военные, они всё вниз сволакли, даже аккумулятор с суки сняли. Сволокли, значит. Он останавливается подле двери, некогда должно герметично отсекать помещение бункера от входа. Я Лису, так я говорю всегда. Знали вояки о катастрофе? Знали, потому все припасы внутрь сволакли. Ага. А нас на произвол судьбы бросили, суки. Пошли. Он перешагивает было через высокий комингс, но, сделав едва 2 шага, останавливается, принимаясь стяскивать противогаз. И ты снимай. Следуйтки в ок в мою сторону. Тут безопасно, радиации нет. Следующие полчаса мы шли вниз по железной лестнице, по логаи спиралью, сбегавшей вниз. Надо признать, военные, строившие этот объект, сработали на совесть. Ступеньки, пережившие катастрофу, хоть и были покрыты ржавчиной, но ни одна даже не скрипнула под шагами почти десятка мужиков спешивших вниз. Так делаем. Стоило нашему отряду оказаться в самом низу, Салёный принялся командовать, и это занятие было явно ему по душе. "Ты, ты и ты", ткнул он пальцем в бойцов, расположившихся на площадке, от которой куда-то вглубь тянулся узкий проход, слабо освещённый красными фонарями аварийного освещения. «Идите прямо и чистите левый аппендикс. Остальные...» Взмахом руки он отметил еще четверых. «Прямо по коридору. Разобраться на пары и зачистить комнаты, что по бокам будут. Встречаемся на мосту. Ну, знаете...» Пощелкал он пальцами. «Где аномалия гуляет?» «Стоите, нас самым ждете. Вопросы?» Вопросов не было, но взгляды, которыми рядовые чезэшники одарили своего командира, были далеки от восхищенных. Впрочем, с Аленом на это было плевать. «Видал, а?» «Как я их?» — повернулся он ко мне, когда спина последнего из бойцов скрылась за изгибом коридора. «Смирные как овечки и злобные как ящеры! Орлы!» «Молча киваю, оглядываясь по сторонам. Ага, точно. И про овечек, и про ящеров. Не было бы сейфов, кончили бы они тебя прямо здесь. Ага, и вниз, на дно шахты и сбросили. Хм. Стоило мне приблизиться к краю платформы, как легкий ветерок, идущий откуда-то снизу, Немедленно донёс до меня запах затхлой воды, а ещё мигом позже я услышал непонятный, но равномерный шум, причём звук тоже шёл снизу. Опускаю луч фонаря. Опа! Там в глубине колодца едва различимо движется что-то массивное и явно неживое. Опускаю на глаза окуляры ночного видения и О-хо! Внизу, метрах так в 20 от нашей платформы, мерно вращаются лопасти огромного вентилятора. Рождая и шум и лёгкий ветерок, привлёкший моё внимание. Увидел? Салёны отлепает от стены, на которую прежде опирался. Вон наши строили. Столько всего, а потрохам бункерным всё нипочём. Хоп! Быстро пройдя мимо меня, он запрыгивает на балку, что пересекает круглый род колодца. Ещё одна балка лежит поперёк первой, образуя крест. И Салёны, ловко перескочив на неё, рыснет по ней к входу в небольшой лаз, приподнятый на метр. Может, чуть выше верх второй. Наверное, сейчас об этом можно только догадываться. Здесь планировали собрать нормальный пол, сберегая неосторожных от падения вниз, но пояснять не буду. Уверен, всё ясно и так. Но, чувак, встал. Мой спутник, уже влезший в тот небольшой лаз, призывно машет рукой. Сюда двигай, жду. Как я уже говорил, горы и всё такое прочее подобное это не ко мне. Не люблю высоту, и ничего смешного здесь нет. Одно дело, когда ты сидишь в рубке корабля, несущегося сквозь бездонный космос, и совсем другое, когда ты, подойдя к краю чего-то высокого, смотришь вниз, в виде там крохотных людей, снующих по своим делам. Не знаю, как вы, а вот я всегда невольно представлял себе своё падение вниз, неизбежно завершавшееся кровавой кляксой на дорожном покрытии. То ли дело космос, тут и падать-то некуда. Глупо, да? Спорить не буду. Но мне так легче, а все эти ваши высоты... Бррр, увольте. И вот сейчас мне предстояло сделать именно то, что делать мне крайне не хотелось. Ага. Не, спрыгнуть на узкую чуть шире ступни балку, пробежать по ней до другой, запрыгнуть на нее такую же узкую, и все это под мерный шелест лопастей, готовых перемолоть меня в грубый фарш, если я оступлюсь. Сэм? Окрик Соленого заставил меня вздрогнуть. «Не, а он-то что? Я зачем ему сдался?» «Не, мне и тут хорошо. Не пойду». «Но тебя долго ждать? Или ты чё, спужался?» «От же сволочь на слабо берёт». «Слышь?» Подойдя к краю платформы, взмахиваю рукой на проход, где скрылись его бойцы. «Соленый? А нахрена? Все же туда ушли. Пошли за ними. Там наверняка зачищено всё уже». «Сэм!» Я ж тебе говорю, сюда иди. Соскочив на балку, он ловко перебирая ногами, быстро добирается до места, где его балка, назовём её так, пересекается с моей, той, на которую я по его мнению должен спрыгнуть. Место одно тебе показать хочу. Салёны усаживается сначала на корточки, а после и вовсе седлает балку, принимаясь болтать ногами в воздухе. Тебе пригодится, мало ли вдруг ещё когда батареи понадобится. А так рассказать Продолжаю периминаться на краю платформы, не испытывая ни малейшего желания её покидать. Ты расскажи, ну, на словах, а я пойму, я сообразительный. Сэм, ты чего? Ты же пилот. Его удивление совершенно искреннее. И ты, лётчик, боишься высоты? Не люблю зазря рисковать. Стараюсь не смотреть вниз, примериваюсь. А куда деваться? Салёный вон с какой ехидной морды сидит. Ясно же, что не отстанет, пока я либо не прыгну, или не откажусь. А вот отказываться нельзя. Он мигом всем растреплет про мою трусость, на городе в поверх этого случая горы негатива. Да, деваться некуда. Мне минус к репутации не нужен. Собравшись с духом, резко отталкиваюсь от платформы, чтобы секундой спустя врезаться подошвами ботинок в узкую полосу металла. Ух, попал. Раскинув руки в стороны, осторожно перебираю ногами, приближаясь к солёному, который внимательно следит за каждым моим движением. Держи. Когда до него остаётся всего несколько шагов, он, уже вскочивший на ноги, причём продел он это легко и непринуждённо, протягивает мне руку. "Держи, Сэм", повторяет он. "Чего ломаешься?" Воон как сбледнул с лица-то. "Руку, говорю, давай, Литун". Отказываться глупо, и спустя минуту, в основном благодаря его помощи, я уже вполз в полс в проход, оказавшийся чем-то на вроде технического лаза. Я аж раньше мариманом был. Лас сразу за входом сильно раздавался в стороны, и Салёны помог мне подняться на ноги. Гонял нас капитан наш жуть как. По балкам выстрелам как мухи носились. Вздохнув, он двинулся по проходу. "И видишь, что? Пригодилось". Кивнув, следуя за ним, ожидая продолжения рассказа о былых деньках, но Салёны теперь мне ясно, откуда у него такое прозвище, молчит. Впрочем, тишина, нарушаемая только эхом наших шагов, длится недолго. Пару минут и проход выводит нас в круглое помещение приличных размеров, на полу которого слабо плещется зеленоватая вода. Тут... <coughs> откашлившись, Соленый продолжает. Тут отстойник для пыли должен был быть. На случай ядреной войны, ну типа начнут ракетами садить, пыль отравленная поднимется, а здесь типа осаживаться будет. Фильторы здесь должны были стоять. Спрыгнув вниз и подняв столб брызг, он хлопает ладонью по изогнутой стене. из которой торчат ржавые крепления. Но но не успели. Заканчиваю за него, тоже спрыгнув вниз. Интересно, а вот на хрена он меня сюда привёл? В самом помещении, про себя я уже прозвал его бочкой. Ничего нет. Под моими ногами почти по щиколотку погружёнными в затхлую воду металлический пол. Над головой в метрах так в 5 замершие лопасти вентилятора. Еще здесь есть пара невысоких платформ, и судя по тому, что в метре полутора над ними видны зарешеченные дыры с угадываемыми в сумраке лопастями очередных вентиляторов, то из них предполагалось обслуживать вытяжные и нагнетательные устройства этого фильтра-отстойника. «Ты, Сэм!» Соленый, забравшийся на одну из этих платформ, манит меня рукой. «Сюда иди!» Поднимаюсь к нему, и первое, впрочем, единственное, что вижу, так это длинный серый короб. уныло казённого вида Открывай. Солёная легонько бьёт по боку ящика носком ботинка. Ты тот ещё не был, может, свизёт. Свизёт с чем? Присев перед ящиком на корточке, откидываю защёлки замков. Одна весьма тугая, и с ней я вожусь дольше, но когда она сдаётся, то откинув крышку, я вижу настоящее богатство. Четыре банки тушёнки, две бутылки водки, рулон туалетной бумаги и И две батареи, немедленно осветившие всё вокруг приятным глазу голубоватым свечением. Я ж говорю, наклонившись, Салёны быстро переправил в рюкзак водку и пепефакс. Новичкам везёт. Мог бы и водку оставить, бурчу я, переправляя в свой рюкзак и батареи, и тушёнку. Бурчу больше для порядка. Мне и ни то, ни другое не надо. Бухать желания нет. А что-да до... До другого то для этого дела у меня в рюкзаке припасено несколько старых газет. Жёлтая пресса самое то, скоротать время, известное занятие, а затем употребить сомнительное чтиво по прямому назначению. Ага, вот прямо два в одном, точно как в известном рекламном слогане. Тут раньше техники инструмент свой хранили, поясняет он, усевшись на краю платформы и принявшись изучать этикетку бутылки. А сейчас сам видишь что? После каждого актива появляются Выпрямившись, закидываю рюкзак за спину. Так это просто халява какая-то, так да. Не совсем. Не отрывая взгляда от этикетки, Салёны качает головой. Мотно тут всё. Может появится и про батареи твои, а может и нет. Актив он не догма, понимаешь? Угу. Устав не догма, а руководство к действию. Усмехнувшись, произношу старую армейскую мудрость. А нашёл-то ты эту заначку как? И кто её сделал? нашёл, можно и так сказать. Не поднимая головы, он переправляет бутылку в рюкзак. И это после катастрофы было. Я это сразу понял, куда Михалыч наш крутит. Угу, понял. И свалил. Не сюда, тут сам понимаешь, ещё ничего не было. Так. Салёный неопределённо покрутил в воздухе рукой. Гулял, так скажу. Киваю. Ну да, мародёрничал, чего уж тут скрывать. Наверняка и короф на руках есть. В такие времена бесподобного редко что обходилось. Вот и встретил одного. Слова даются ему с трудом, и я понимаю, что солёный, этот прожжённый во всех местах тип, сейчас просто исповедуется мне, спеша облегчить душу. Солдатиком он был, здесь служил. Вот прямо здесь, в бункере? Тогда это не бункер был, просто объект с трёхзначным номером. В общем, Замолчав, он достает из рюкзака бутылку. Может того? По маленькой? Не стоит. Сейчас? Не стоит. Присев рядом, кладу ладонь на прохладное стекло. После. А сейчас выговорись. Я, знаешь, не всегда пилотом был. Сан в церкви имею, так что говори. Я послушаю. Ты чё, поп? Убрав бутылку, он на миг замирает, а затем, просветлев лицом, щелкает пальцами. Да, чёрт. Точно же. Ты ж поп. А мы-то всю голову ломали, на хрена такое прозвище выбрал? А ну вон как оказывается. Говори, сын мой, сложив руки лодочкой перед грудью, опускаю голову. Облегчи душу словами. Об импикторе? Что? С полной откровенностью. Говори. Ну, тайной исповеди, света. Хорошо. Похоже, что мои последние слова убеждают его окончательно И с Аленой начинает. «Ну, тогда я чем попало жил? Барахла? Ну, брошенного. Много было. Вокруг. В общем, безбедные дни были. Брал, что понравится, хозяев-то нет. А вернуться, так и меня на том месте не сыскать. Пойди докажи, что я то спер». «Обсолва-то!» «А-а-а-а!» «Отпускаю тебе этот грех». «Вот. Как-то раз тот солдатик на меня и вышел». Голодный, оборванный, с рюкзаком полным батарей этих чёртовых. Они тогда только-только появляться стали. Их прежде всего военным давали, на технику. Типа, куда надёжнее, они, дизели и всего прочего. Продолжай. Да продолжать-то и нечего. Вздохнув, он понурился. Вышел он к нам на костёр, на запах, вернее. Мы оленя завалили и жарили. Вышел, еды попросил. Хотел на батарею обменять, дурашка. Рюкзак раскрыл, а там их Соленый смолк, уставившись на стену, но и без дальнейших слов судьба солдатика была ясна. «В общем...» — продолжил он минуту спустя. «Там в рюкзаке, в кармане, его записка лежала. То есть не записка, план бункера с отметками закладок». Он вздохнул. «Паренек не дурак был. Как вся эта свистопляска началась, он бежать домой решил. Вот и стал приворовывать, ну там тушенки, воды и такого вот всякого». А батареи он, как и водку, на обмен взял. Я же говорю, в цене они были. Абсолва-те. А сейчас, кроме меня, и тебя тоже, про это место никто не знает. Те, ну, с кем я был. Умерли они в общем. Тогда про сейфы мы еще не знали. Повтори, каюсь, грешен и молю простить меня, прежде чем высший суд призовет меня. Точной формулы покаяния я не помнил. Да и не важно было это сейчас. Глядя, как солёны на щеках которого виднелись мокрые дорожки слёз, неуклюже складывает руки, повторяя и мой жесты, и слова, я невольно задумался. Вот сейчас он облегчит душу, будет верить, что вины за те преступления на нём нет, а что дальше? Сделает ли он выводы, став хоть самому малость но чище, или же воспримет всё произошедшее здесь как своеобразное добро на новые преступления? Да, верно, не согрешишь, не покаявшись, но вот только есть ли в этом смысл? Абсолютно. Аминь. Подвожу черту под произошедшим, но не сдержавшись, добавляю. Более так не делай, не отягощай душу. Фух. Не дослушав меня, Салёный вскакивает на ноги. Сэм, то есть поп. Спасибо. Уж не знаю, какой ты поп, в самом делешный или так прикалываешься, но вот легче мне стало. Тоже поднимаюсь на ноги. Ну да, выговорился, вот и полегчало. В самом делешный. Выдержав его взгляд, В нём насмешка сменилась уважением, продолжаю. И тайну сохраню. В этом я и не сомневаюсь, иначе и не привёл бы тебя сюда. Ты только это, пап. Э, не, сам он звать тебя буду. Как хочешь, пожимаю плечами. Ты только это, сам, кивнув, продолжаю тон. Ну, часто сюда не залезай. На батареи-то мне плевать, а вот водка с бумагой это сейчас в тренде. Бумага особенно «Ты не представляешь, насколько наш народ не любит лопушки рвать!» Зажрался он и обленился.